Константин Харский Плохо искали. «Ставку делать будешь?» — спросил лейтенант полиции у стажера. Стажер повертел головой и только теперь заметил, что в отделении происходит переполох. Стажер Юстас не так много видел за первый день практики, но то, что он видел сейчас, было как минимум необычно. Полицейские кричали друг другу цифры и двухзначные числа, кивали и делали записи. Примерно так выглядят люди, заключающие пари. «Ставку — Ставку? — переспросил Юстас. — Учись держать нос по ветру! — многозначительно сказал лейтенант, поднял вверх указательный палец и покрутил им. Поступил звонок. Умер во сне некто Карл Крюгер. Надо проверить на предмет насилия. Начальник криминальной полиции отправил на эту формальную проверку инспектора Генриха Штольца. «Ставки на то, что Крюгер жив?» — спросил стажер. «Ты правда с юридического?» — спросил лейтенант. «Да». «Что такое преступление?» «Преступление...» правонарушение, совершение которого влечет применение к лицу, совершившему деяние, мер уголовной ответственности. Ну, хорошо. Дело в том, что наш великий и ужасный Штольц славится тем, что может посадить любого, потому что в любом событии может найти состав преступления и преступника. И они... — лейтенант кивнул на окружающих. «Делают ставки. Будет ли найден криминал в тихой смерти господина Крюгера?» «Я бы поставил на то, что это была насильственная смерть», — неожиданно сказал стажер. «Вот к тому толстяку подойди». «Учти, мы играем на наличные. Жду в машине», — сказал лейтенант и пошел к выходу. Лейтенант поймал на себе взгляд начальника криминальной полиции тихого городка Мейсон, расположенного на Эльбе в Саксонии, покрутил виска и кивнул на стажера. Начальник кивнул. Инспектор криминальной полиции капитан Штольц припарковался на Брэннер-штрассе на площадке перед домом 3. Сверяться с адресом не было нужды по двум причинам. Генрих Штольц, То, что нужно помнить для протокола, запоминал с первого раза. Завел себе такую полезную привычку еще в возрасте семи лет, когда решил стать сыщиком. Вторая причина была в том, что рядом с домом стояла машина парамедиков. Штольц постучал в дверь. Открыла не вдова, это было понятно по выражению лица. Любопытство. Вдове приличствует скорбь. «Инспектор Штольц!» — представился Генрих. Женщина, понимающе кивнула и показала вглубь дома. «Скромное жилище, старая мебель, семейные фото на стенах, минимум современных гаджетов, один телевизор на все комнаты, и хорошо, что не ламповый. «Инспектор!» — позвали из спальни. В спальне на постели в пижаме продолжал лежать господин Крюгер. «Пятьдесят пять или чуть больше». Смерть добавляет несколько лет на лицо покойника. Штольц привык эти пару-тройку лет заранее вычитать. На вызов приехала Анна, старая знакомая Штольца, профессионал, каких теперь мало. Анне не нужно идти в Гугл, чтобы узнать признаки мертвого человека. «Анна», — поздоровался инспектор с доктором, — кивнул вдове. За руку поздоровался со вторым парамедиком из бригады Анны. «Напрасно ехали, инспектор», — сказала Анна, зная, что ее слова ничего не значат для упрямого Штольца. «Пока сам не убедится, никого слушать не будет. Зануда». «Что для протокола?» — спросил Штольц. «Остановка сердца. Часов пять назад под утро. Как всегда в подобных случаях» сказала Анна и сделала попытку накрыть покойного. «Не делайте этого», — сказал Штольц, и если бы Анна знала его меньше, то обиделась бы. «Чего вы тут хотите найти?» — проявляя недовольство, спросила она. «Я хотел бы тут найти ничего». Инспектор так посмотрел на окружающих, что они каким-то образом поняли, что надо выйти из спальни. Штольц приступил к осмотру комнаты. «Да что там осматривать? Старая, еще времен ГДР, кровать с панцирной сеткой. Серые обои с мелким синим рисунком. Несколько фотографий на стенах. Окно. Тумбочка. Стакан воды. Книга». Штольц взял книгу, пролеснул, словно ожидал, что из книги вылетит записка с последними словами. Записки не было. «Библия, наверное», — подумал Штольц, прочитав пару абзацев, узнал, что нет смысла держаться за бессмысленную жизнь. «А может, и не Библия», — подумал Штольц и положил книгу на место. Инспектор обернулся. За его действиями следила вдова и женщина с любопытным взглядом. «Вы», — сказал Штольц, обращаясь ко вдове, — Пройдите. «Здравствуйте, господин полицейский», — тихо сказала женщина. «Вы обнаружили...» — Штольц кивнул на труп Крюгера. Вдова кивнула. «Вы спали в этом доме?» Вдова кивнула. «У вас своя спальня?» «Карл так храпит». «Понимаю. Я временами тоже. Было ли в поведении вашего мужа что-то что вас теперь настораживает или наводит на размышления?» «Нет», — сказала вдова неуверенно. «Нет?» «Он как-то заскучал». «Вот оно что! Заскучал и...» «Перестал говорить о будущем», — сказала вдова. «А раньше он много говорил о будущем?» «Раньше он верил, что оно есть». Потом перестал. Он обращался к докторам. «Нет, Карл ничем не болеет». «А где он работал?» «На мануфактуре», — сказала вдова и неопределенно махнула куда-то на север. «На Талштрассе», — уточнил Штольц, имея в виду всемирно известную фарфоровую мануфактуру Мейсена. Вдова кивнула. «Кем он работал?» «Простой художник». «Долго он там работал?» «Да всю жизнь». «Скажите, вы допускаете, что у вашего мужа были враги или проблемы, которые могли каким-то образом привести к этому?» Инспектор снова кивнул в сторону тела Крюгера. «Да что вы!» — воскликнула вдова и тихо заплакала. Инспектор осмотрел тело и, наконец, вышел из спальни. «Можно работать!» С заметной ехидцей в голосе спросила Анна. «Да. Можно было бы поехать в отделение полиции и написать рапорт об отсутствии состава преступления и заняться другими делами, но Штольц не был бы собой, если бы не поехал по месту работы Карла Крюгера. Через полчаса Штольц, непосредственный начальник умершего и директор мануфактуры сидели в большой переговорке». Из разговора Штольц узнал, что Крюгер был тихим, талантливым, незаметным и, к сожалению, незаменимым художником. «Мы все время собирались приставить к нему ученика, чтобы технология изготовления циферблатов не прервалась», — с сожалением сказал директор мануфактуры. «Но, понимаете, заказов было немного, и Крюгер справлялся». Если на эту работу поставить еще одного художника, то платить надо двоим, а это затраты. Он делал циферблаты? Я не видел циферблатов из фарфора, — вслух размышлял Штольц. Извините, но это возможно потому, что такие часы — большая редкость и большая ценность, — сказал директор и показал свои часы. Позвольте. Штольц проявил интерес, и директор снял часы и протянул полицейскому. Тончайший круг сырья обжигается, начал рассказ руководитель Крюгера. Если после первого обжига круг не раскололся, то художник кистью наносит минутные и часовые деления, кистью рисует цифры, пишет название марки часов и ставит эмблему мануфактуры Мейсон. Заготовка покрывается глазурью и снова в печь. «Пока все просто?» «Вроде того», — согласился Штольц. Начальник Крюгера и директор снисходительно улыбнулись. «Если рука художника дрогнет, то ничего нельзя исправить. Заготовка летит в урну. Если у вас есть двор, и вы хотите засыпать дорожки чем-то кроме песка, мы дадим вам битые циферблаты. В отходы на этом этапе летит...» «Больше половины циферблатов, а художнику нужно платить за время. Оплачиваются и те циферблаты, на которых у него дрогнула рука. Не хотите платить? Рисуйте сами», — пояснил директор. «На идеально... Нет, на безукоризненно нарисованный циферблат наносится глазурь, и циферблат снова отправляется в печь». Считайте кружок фарфора миллиметровой толщины. При температуре свыше тысячи градусов с ним может произойти все, что угодно. Он может треснуть, может деформироваться, может появиться мушка. Если что-то пошло не так, то вы можете посыпать этим циферблатом дорожку своего дома. А на него потрачено время самого профессионального художника мануфактуры. «Бедный Карл». Один из десяти циферблатов доходит до часовой мануфактуры Глассхютер и устанавливается в часы. Десять раз художник рисует идеальный циферблат, и только один из них будет установлен в часы. Все остальные по цене песка будут лежать на вашей дорожке. Кому может быть выгодна смерть Крюгера? Найдите его, потому что мы от этой смерти получили убытки сказал директор, надевая часы с фарфоровым циферблатом на руку. «Как это?» – поинтересовался Штольц и почувствовал, тут что-то может быть. «У нас контракт. Мы должны поставлять определенное количество циферблатов каждую неделю на часовой завод. Сегодня мы посадим пять художников, чтобы через месяц или два получить одного на замену Крюгеру. И это нам сильно повезет. Твердость руки художника, способного рисовать циферблат, ни с чем нельзя сравнить. Когда я узнал про фарфоровый циферблат, то подумал, что рисунок просто наклеивается. Как на кофейные чашки. Если мы станем наклеивать рисунок, то и циферблат будет стоить, как чашка. Знаете людей, которым нужны элитные часы, «С дешевым циферблатом!» Расставаясь с инспектором, директор мануфактуры подарил Штольцу циферблат, нарисованный Крюгером. Директор сказал, что циферблат из-за дефекта на оборотной стороне не имеет ценности, разве что как один из последних нарисованных художником. Начальник Крюгера вспомнил, что в последнее время брака у Крюгера было значительно больше, чем обычно». Списали на усталость и посоветовали больше отдыхать. Вернувшись в отделение, Штольц разочаровал большинство. Тихая смерть Крюгера во сне не имела признаков криминала, и дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Стажер проиграл 20 марок и был огорчен, словно не сдал зачет по физподготовке, и ему предстоит заново бежать кросс. «И вот это вот все!» Прошла неделя. История с господином Крюгером забылась. На работе Штольц занимался другими делами, по большей части пустяковые нарушения, которые нельзя оставлять без внимания. Как сказал один заезжий психолог, «Если позволить появиться одному разбитому окну и не отреагировать, то вскоре все окна будут разбиты». Штольц и его жена сидели на кухне после ужина, Делились новостями прошедшего дня и разгадывали кроссворд. «Смертный грех, шесть букв», — прочитала жена. Генрих уже собрался ей ответить, когда на экране телевизора появился директор фарфоровой мануфактуры Мейсона. «Пульт!» — Генрих требовательно протянул руку, но жена сама включила звук. «Нет ни одной объективной причины для этого. Производство будет...» «Продолжено. Я даю вам слово. А тот факт, что часы Глазхюта с нашим циферблатом взлетели в цене, говорит о расторопности предпринимателей и ни о чем больше», сказал директор мануфактуры и начался следующий репортаж местного телевидения. Наутро Штольц из телефонного разговора с директором мануфактуры узнал, что цена на часы с фарфоровым циферблатом удвоилась. Выяснилось, что все часы, которые сейчас завершают делать в глаз Хютер Уренбетрип ГМБХ, выкуплены каким-то антикваром. Именно он и поднял цену, когда стало известно о смерти художника. Именно он и распускает слухи хотя во втором обвинении директор не был полностью уверен. Начальник криминальной полиции сделал все перед тем, как сдаться и позволить Генриху Штольцу навестить антиквара в курортном городке бат ланген зальца на западе от Мейсена. Через шесть часов Штольц вошел в лавку, которой управлял Валерий Цой. Кореец российского происхождения. Судя по справке, 15 лет назад он переехал в Германию, легально получил гражданство, женат на немке, больше 13 лет владеет небольшой антикварной лавкой и такой же небольшой галереей. Генрих Штольц, капитан криминальной полиции Мейсена, с неофициальным визитом. «Позволите?» Штольц протянул руку, зная, что по рукопожатию он поймет, виновен ли цой. Внимательность к деталям, которые вечно ускользают от коллег, позволяла Генриху безошибочно по одному рукопожатию понимать, замешан человек в чем-то или нет. Замешаны были почти все. Почти у всех рукопожатия виновного человека, если они знают, что жмут руку полицейскому. Валерий показал свою правую кисть, словно она была в чем-то испачкана, и протянул руку запястьем вперед, вынуждая и Генриха выставить вперед запястье. Что это? Простая предосторожность? «Чем могу быть полезным?» — радушно, как любой толковый продавец, сказал Валерий. «Хотел посмотреть на часы, которые вдруг стали популярными». «Если вас что-то и может интересовать в этих часах, то как так вышло, что я купил последнюю партию часов и больше таких часов не будет? Верно? Признавайтесь!» «И это тоже», — признался Штольц, и впервые в жизни ему показалось, что он встретил противника, которого ему не переиграть. Валерий показал свою лавку. Картины, фарфор, книги и даже рукописи, посуда, немного мебели. И все с историей. Валерий брал в руки вещи и начинал рассказывать историю каждой. Вот настенные часы. «Не больше двадцати евро», — мысленно прикинул Штольц. Валерий начал рассказывать про хозяина часов, про драмы, свидетелями которых были часы. «Хорошо, если стоимость будет...» «Четырехзначная», — подумал Штольц через пять минут. «Вам бы не антикваром, а продавцом работать», — сказал Штольц и Цой с удивлением посмотрел на инспектора. «Чувствуете, что ваша работа больше не устраивает вас?» — спросил Валерий каким-то уж слишком утвердительным тоном. Оставив антикварную лавку, Штольц не спешил уезжать. Что-то с Валерием было не так. Нужно навести справки о нем. Отец научил Генриха главному секрету успеха в любой профессии. Он говорил «Сделай свое дело хорошо, а потом немного поправь, доработай, сделай что-то еще, чего другие не захотят или поленятся сделать». Штольц науку усвоил, а работа ему нравится. Конечно, не нравится, что люди нарушают закон, но восстанавливать справедливость и законность нравится. Надо было так Валерию и ответить на его выпад. Еще скажу при встрече. А встреча, как чувствовал Генрих, состоится. В городке Бад-Лангензальца. Было пять антикварных магазинов и магазинчиков, кроме лавки Цоя. Генрих решил обойти их все, предполагая, что вскоре Цой узнает об интересе полицейского к его персоне. Из разговоров с другими антикварами Штольц понял, коллеги Цоя не любят. Гораздо сильнее, чем они не любят друг друга. Двое вовсе отказались обсуждать Цоя. Один сказал буквально следующее. «Играл бы себе в театре, и всем было бы от этого только лучше!» «Могильщик он! Никто из наших с ним дело иметь не будет!» Сказал самый старый антиквар. «Как это могильщик?» Штольц подумал о надругательствах над телами умерших и местами их захоронения. «Это уголовная статья и реальный тюремный срок. Теперь Штольца...» Не остановит и прокурор. Но дело оказалось в том, что Цой продает картины, книги, рукописи недавно умерших писателей-художников. «Если вам нужна пижама, в которой умер наш бедный мэр, это к Цою. Он специализируется на вещах, которые застали последние мгновения жизни человека». «И вы бы знали, с каким жаром он об этом рассказывает! Писал себе пьесы и пиши, всем было бы только лучше!» Заключил старик. «Он же играет в театре», — уточнил ничего не забывающий Штольц. «Играет. Он уже всех переиграл в своей пьесе. В позапрошлом году играл адвоката, в прошлом сезоне играл прокурора». «До этого года два играл обвиняемого. Попросили взять другую роль», — сказал старик. «Совсем нет таланта?» — спросил Штольц. Старик с удивлением посмотрел на полицейского. «У Цоя нет таланта? Вы его видели или нет, не пойму. Может, вы с его женой говорили? Хотя они не похожи. Он нас двоих вместе взятых переиграет». Вас точно, извините, мою старческую примату. Тогда почему его попросили сменить роль? Женщинам становилось худо, когда обвиняемый произносил свое последнее слово, сказал старый антикварк, который повидал немало на своем веку. Что же там особенного в последнем слове? Так сходить! «Салфетки можете не брать, там у всех по две пачки». «Он написал пьесу и сам играет в ней?» — спросил Штольц. «То, что он автор пьесы, никто не знает. Моя несчастная дочь набирала текст пьесы на своем компьютере с его рукописи. От того я знаю настоящего автора, а не псевдоним, как все остальные». «Что с дочерью?» «Клиники для душевно больных», — сказал старик. «И теперь никто не поверит ее словам, что бы она ни говорила», — подумал Штольц. «А еще он подумал, что Цой должен предстать или перед судом, или перед Богом». И тут же поправился. «Перед судом, конечно, перед судом». И тут же добавил. «Если это возможно». Улик Цой научился не оставлять. Возможно, он овладел какой-то технологией доведения до самоубийства или до сумасшествия. Надо идти на спектакль. В каком театре он играет? При фарфоровой мануфактуре есть студия. На той сцене играет. Но сейчас не сезон. Надо подождать пару месяцев еще чего подождать», — подумал Генрих, а вслух сказал, «У вас мог сохраниться текст пьесы. На компьютере, дочери». Старик колебался. «Цой может оказаться сопричастным ко многим смертям, которые произошли как бы сами собой. Если это так, то любой способ остановить злодея приемлем». «Считаете, что он виновен в болезни дочери?» «Не исключаю», — откровенно соврал Штольц, возможно, впервые в жизни при подобных обстоятельствах. «Хотя, может, и не соврал», — подумал Генрих. Старик ушел, а когда вернулся, у него в руках была маленькая красная с перламутровыми разводами флешка. «Никто, кроме нас двоих, «Не знает, что Цой — автор пьесы!» Штольц кивнул. Дома, распечатав пьесу, Штольц погрузился в текст и понял, что Цой — чудовище. Герой пьесы, человек, обладающий неконтролируемой способностью высасывать жизнь из окружающих, борется на суде за свое право «жить». Герой обвиняет окружающих в бесполезной никчемной жизни, которой они живут. Он же художник, он прославит их городок, и цена не так уж и велика. Три, максимум четыре жизни в год. Ему не обязательно, чтобы это были красивые девушки, хотя он предпочел бы их. Его устроят и пьянчуги из подворотни». Когда они лежат в луже собственной мочи, то никому до них нет дела. Так почему герой не может взять их жизнь, взамен подарив бессмертие городку? Ну и да, своему дару тоже, потому как сам герой, к сожалению, смертен. Когда в финале пьесы героя все же приговаривают к смерти, дело происходит в 1948 году – Меньше чем за год до отмены смертной казни в Германии. Он предлагает желающим женщинам понести от него ребенка. Возможно, его дар передастся по наследству, и будущие поколения найдут дару лучшее применение. Но суд не разрешает этого. Штольц отложил пьесу. «Как такое позволили поставить?» Она, конечно, эмоциональная, но ведь это не пьеса, а манифест злодея, которому каждый раз аплодирует публика. Нужно было подобраться к Цою и найти слабость. Что-то в характере Цоя заставило написать пьесу. Он хочет, чтобы его даром восторгались. И если не может делать это открыто, то пусть восторгаются героям пьесы. Штольц перечитал пьесу. Герой высасывает жизнь жертв, и они тихо умирают. Цой не смог удержаться и сам для себя оставил такие пасхалки. Он не предполагал, что кто-то станет соотносить его жизнь и пьесу, потому что авторство скрыто псевдонимом «Гордыня». Вот слабость Цоя, и, возможно, единственная. Теперь Штольцу нужно было оружие, и если в расследовании обычного преступления оружием были бы неопровержимые улики, то сою предъявить нечего. Даже доказать авторство будет сложно. Когда Штольц берется за дело, его не нужно проверять и мотивировать, если только вы не хотите потратить свою жизнь впустую. Если есть улика, он найдет. Вот только улик нет. Тогда Штольц зашел по большому кругу. Друзья детства, одноклассники, сослуживцы. Штольц когда-то учил русский язык и помнил, что Мишку не надо ронять на пол, потому что кто-то заявится и укусит за бочок. Генрих нашел среди знакомых переводчицу и вместе с ней зашли в «одноклассники». Придумали легенду, что школа собирает информацию о выпускниках прошлых лет, чтобы написать про них книгу. Что вы помните про Валерия Цоя? Тут выяснилось, что те одноклассники, которые помнили Валерия, ничего особенного не могли о нем сказать. Любой бы опустил руки. Но Генрих усвоил урок отца. «Сделай еще один шаг» когда все остановились, считая, что работу нельзя сделать, или она выполнена отлично. Еще один маленький шаг, когда все остановились, и ты будешь впереди всех. Да, прослывешь занудой. Когда ты на целый шаг впереди, люди видят только твою спину. Они будут искать в тебе изъяны. Такова природа людей. Завершив С каждым одноклассником Генрих и его помощница перешли к сослуживцам, и стало теплее. Выяснилось, что Валерий служил в военной части 55-140, 119-й отдельный танковый полк, располагавшийся в городе Бадлангензальца, напротив городского стадиона. «Вот оно что! Он тут служил! При штабе был водителем!» Это пока мало что объясняло, но у мозаики появились берега. И хоть два элемента, но встали рядом, показав существование какой-то причинно-следственной связи. Генрих вздохнул с облегчением, увлеченный расследованием. Он не заметил, что жена читает пьесу Цоя. Генрих не разрешил бы этого из осторожности, но он просто не заметил. С однополчанами стало интереснее. Один из них написал, что у Цоя было прозвище «могильщик», но солдат не знал, почему Валерия так прозвали. Сослуживец мало что помнил. Валерий сначала водил штабной грузовик, потом пересел на УАЗик командира полка. Другой однополчанин, Славик Вячеслав Александрович, похоже, в качестве мести за старые обиды рассказал, что Валерий довел до смерти солдата Юрку, которому... Девушка написала, что не будет ждать из армии. Валерий сделал все, чтобы Юрка ни на минуту не мог выкинуть из головы невесту и оскорбление, нанесенное солдату. В конце концов, несчастный повесился. Никто не собирался проводить расследование, все и так понятно. Несчастная любовь. А роль Валерия осталась за кадром. Славик, между слов, раскрыл причину своего откровения. Он уходил на Дембеля несчастный влюбленный Юрка, друг Славика, должен был стать следующим водителем командира полка. Но после смерти Юрки на уазик сел Валерий. Славик не помнил, чтобы Валерия звали могильщиком, но, видимо, справедливость восторжествовала, и вина Валерия была зафиксирована в прозвище. «Но хоть так!» Написал Славик, если судить по фото, весом килограмм сто пятьдесят, не меньше. «Значит, могильщик», – размышлял Генрих. «Информации много, а улик... как... не было, так и нет». Штольц совершил ошибку, когда показал своему начальнику досье на Цоя, которое он собрал фактически по собственной инициативе, неофициально, без соблюдения процессуальных условий. Начальник криминальной полиции оценил дело как бесперспективное и приказал прекратить самодеятельность, зная, что зануда Штольц не выполнит приказ и сделает еще один шаг. Штольц сделал и снова совершил ошибку. Занимаясь в рабочее время порученными делами, а в свободное время частным сыском, он не заметил изменений в поведении жены. Она все время читала одну и ту же книжку. Если бы Штольц не был так сконцентрирован на Цои, если бы не был так уверен, что дома-то у него все зашибись, он бы заметил, что книга жены точь-в-точь точь похожа на книгу, которую читал покойный Крюгер». «Если бы он в эти дни больше говорил с женой, то заметил бы, что она быстро и полностью обесценила свою жизнь, их отношения и заметно утратила свои желания. Если бы он заметил, что в последние дни жена не испытывает желаний, но что-то продолжает делать просто по привычке. Если бы...» Вместо этого Штольц вымолил командировку в Тамбов, город в Центральной России, и полетел туда, как частное лицо, чтобы подробно и лично поговорить со Славиком. А когда вернулся... А когда вернулся, его ждал удар. Утром этого дня жены не стало. Доктора развели руками. Они сказали, что жена умерла полностью здоровой. И единственное объяснение, которое они смогли сделать, «отказалась жить». Штольц уволился со службы, чтобы не быть обремененным своим положением полицейского. Купил пачку офисной бумаги, компьютер, принтер и закрылся дома». А через три месяца он вышел с папкой под мышкой, пистолетом в кобуре, под полами свадебного пиджака. Сел в машину и поехал в свой участок. Вошел в кабинет начальника и через 15 минут вышел оттуда, ни с кем не здороваясь, все еще с папкой под мышкой и пистолетом в кобуре. Сел в свой поло и стал ждать. Через полчаса рядом остановился полицейский микроавтобус радионаблюдения. Штольц молча сел в микроавтобус, где ему нацепили потайной микрофон и установили микрокамеру в папку с бумагами. Штольц пересел в свой автомобиль и поехал в сторону города Бадлангензальца. Спецмашина связи следом. Ехали быстро и молча. Пола Штольца остановилась перед антикварной лавкой «Микроавтобус» в 30 метрах дальше. Штольц вошел в лавку с папкой под мышкой и пистолетом в кобуре. В лавке были посетители. Цой увидел Штольца, сделал скорбное выражение лица, кивком поприветствовал. Штольц не ответил на приветствие. Генриху показалось, что Цой пожал плечами. Через несколько минут они остались одни. «Как поживаете?» «Как справляетесь с разочарованием?» — начал Цой. «Ищу утешение в творчестве». Штольц кивнул на папку. «Пишите? Это так неоригинально для полицейского». «Вы можете на полчаса закрыть лавку». «Думаете, так долго сможете торговаться со мной за свой текст?» Штольц не нашелся, что ответить, и промолчал. Цой подошел к двери и перевернул табличку надписью «Закрыто». Штольц хотел сказать, как символично, но решил не разбрасываться козырями. В этой игре они потребуются ему все. И очень даже вероятно потребуется последний козырь из кобуры. Хорошо, что начальник полиции не спросил, вооружен ли Штольц. Генрих не смог бы ему соврать. А когда Генрих репетировал эту встречу, он доходил до сцены, когда он достает пистолет и говорит «У меня нет другого выхода. Прошу прощения за самосуд». И стреляет в Цоя. Если до этого дойдет. Потом стреляет в себя. Все равно после встречи с Цоем жизнь пошла под откос. Цой показал на шикарный антикварный круглый стол в центре лавки. «Присядем!» Штольц сел, облизнул губы. Не ожидал, что пересохнет в горле. «Я все знаю», — сказал Генрих. «Тогда где бумаги на арест?» Цой был спокоен, как могила. «Ничего не могу доказать». Сой согласна и как-то соболезнующе кивнул. Поэтому я описал вашу жизнь в этом романе. Назвал «Могильщик». Сой не успел проконтролировать брови, и они от удивления дрогнули. Герой выведен неприятным и некрасивым. Зовут Валерием. Но за глаза его зовут по-другому. Вы понимаете. Генрих перевел дыхание и облизнул губы. Странно, но силы покидали его быстрее, чем это можно было бы предположить. «И что? Меня это должно беспокоить? Да, ваша слава отдана мною уроду, и вечность попадет он, а не вы». Валерий снова не успел проконтролировать свои брови, хотя выражение лица было каменным. «Это не вернет ни жену, ни смысл вашей жизни, Генрих. Зачем? Вы чужды месте, вы другой, вы не такой». Решимость Генриха довести дело так или иначе до конца дрогнула. «В чем-в чем, но в этом Цой прав. Генрих не такой». «Давайте я выкуплю ваш труд», — предложил Валерий и даже потянулся к папке. «Чистосердечное» в письменной форме, начиная с эпизода в советской армии. Вы совершенно не представляете значение слова "торговаться". Пять тысяч евро. Генрих чувствует пистолет. Он успеет достать оружие раньше, чем Цой встанет со стула. Наверное, успеет. Раньше бы успел, но силы оставляют штольца. «Я не смогу обвинить вас, господин Цой, но смогу уничтожить. Моего внешне мерзкого героя с отвратительной привычкой пускать газы за столом и громко прихлебывать чай зовут Валерий Цой. Он живет в вашем городке и владеет антикварной лавкой. Другие антиквары прозвали Валерия могильщиком. Забавно». Именно так прозвали Валерия-сослуживцы в армии. Будучи полным уродом, Валерий искал себя в творчестве и написал пьесу, в которой сам же и играет. Самого себя, но об этом никто не догадывается. И ни слова про его способность доводить людей до смерти. Валерий сидел с прямой спиной и таким выражением лица словно собирался кинуться на Генриха и задушить. Генрих перевел дыхание. Слева в груди тяжесть. Она всегда там была или появилась сейчас? Книга будет издана, и ее прочитают не из-за художественных достоинств. Какой будет ваша жизнь после публикации? А на себе я крест поставил, не переживайте. В этом вы меня победили. Или... «Чистосердечное признание. Пожизненное заключение, и про вас снимут другие фильмы и напишут другие книги. Прославитесь, даже не сомневайтесь», — закончил торговлю Генрих. «Это моя последняя цена». Валерий встал, прошел по лавке, взял со стены самурайский меч. Генрих нащупал пистолет. «Пистолет на месте, патрон в патроннике». Крок взведен. Валерий сел на стул. Напротив Генриха. «Что надо делать?»